Время действия. Примерно то же время. Место действия. Улица с дорогими магазинами в одном из кварталов города, считающегося фэшенебельным. По улице, кося взглядом в яркие и блестящие витрины, решительным шагом движется Сунок, направляясь к выбранному ею для посещения магазину. Пока до него было далеко, шаги и походка девушки были уверенными и целеустремленными – Но по мере приближения к цели в движениях появляется неуверенность и скорость передвижения начала падать. Ко входу в магазин Сунок подходит уже совсем медленно. Притормозив, с опаской смотрит на двустворчатые стеклянные двери. Секунду колеблется, но поборов нерешительность, упрямо наклоняет голову и поднимается по ступенькам. Добрый день! Улыбаясь так, словно весь день готовились ко встрече, разом кланяются ей выстроившиеся в шеренгу у двери три продавщицы в фирменной форме. «Рады видеть вас в нашем магазине. Можем ли мы вам помочь?» «А...» – произносит в ответ сынок, оставшись с открытым ртом и испуганно смотря на повторно кланяющихся ей продавщиц. «Госпожа желает осмотреть новую коллекцию?» – спрашивает ее. «У...» – отвечает сынок, – и видит за спинами продавщиц свое отражение в золотистых стёклах-зеркалах. В свете ярких ламп, в окружении блеска хромированных и золочёных деталей шкафов и полок, оно кажется Сунок внезапно неуместным, жалким, что напрочь выбивает из нее всю ее имеющуюся уверенность. Э -э, простите!» – с виноватым видом произносит Сунок, тоже кланяясь продавщицам. «Я передумала, я потом зайду. Будем вас ждать, приходите еще. Хором поют продавщицы, кланяясь уже закрывающимся дверям, за которые, испугавшись, выскочила Сунок. Несколько позже, уже не в дорогом квартале города. Практически пустое кафе. Работает большой телевизор, висящий на стене за спиной у бариста. За одним из маленьких столиков у окна с чашкой кофе печалится Сунок. «Выглядела, как нищая идиотка!» – ругает она себя. «Зачем было слушать всяких завистниц?» что я должна соответствовать уровню своей Тонсен. Моя сестра Айдол, а я еще студентка. Мой уровень ниже, чем у нее. Она может ходить по таким магазинам, а мне нужно выбирать магазины попроще, чтобы не выглядеть полной дурой». Сунок тихо про себя вздыхает. «Юнми хочет, чтобы я стала директором кафе», печально размышляет она над текущим положением дел. «Ну какой из меня директор?» Даже одежду, соответствующую, купить не могу. Как я буду заключать договора? Я же ничего не понимаю в этом. Совсем этому не училась. Наверняка у меня будут сплошные убытки. Юнми зарабатывает деньги, а я стану пускать их на ветер. Стыдно будет. Может, лучше отказаться? Нанять директора со стороны? Так будет правильно. Сунок вновь задумывается, вспоминая недавние события и те, что уже случились давно. Снова вздыхает. За последние полтора года ее жизнь сильно изменилась, становясь все более и более непонятной. Раньше, до того дня, когда ее Тонцин решила стать айдолом, будущее выглядело, если не радужным, то, по крайней мере, предсказуемым. Хорошая работа, удачное замужество – вот два главных столпа, на которых оно зиждилось. Все как у всех. И стандартные рецепты для достижения этого общепринятого успеха. Теперь же жизнь, внезапно сделав крутой поворот, понеслась по каким-то совершенно незнакомым дорогам, при этом все увеличивая и увеличивая свою скорость. Неожиданно в жизни Сунок появились люди, войти в круг общения, с которыми она раньше даже и не думала. Вот теперь она может позвонить самому президенту агентства FAN Entertainment. Нет, конечно, не для того, чтобы поболтать с ним о каких-то пустяках, а высказать беспокойство о сестре, но все равно. Полтора года назад и такого не было, а сейчас есть. И как себя вести в такой ситуации, совершенно непонятно. Разговаривая с айдолами, с менеджерами старшего и высшего звена агентства, с президентом Санхёном, Сунок испытывала чувство дискомфорта, ощущая себя маленькой девочкой, которая неожиданно зашла на вечеринку ко взрослым, и её вот-вот оттуда выдворят. Причём со смехом и насмешками. А уж разговоры о том, что Юнми теперь невеста наследника семьи Чаболей, Вообще вгоняли ее в состояние ступора, когда она пыталась это обдумать. Такой ситуации в жизни просто не должно было возникнуть по причине ее невозможности. Это не Дорама, в последней серии которой принц женится на нищенке. В реальности такого не бывает. Поэтому, не веря в происходящее, Сунок последнее время жила в состоянии тревоги, во внутреннем напряжении, ожидая дурных вестей, после которых ее новое – Непохожая уже на кажущуюся серой прежнюю жизнь рухнет, оставив после себя лишь насмешки и фальшивое сочувствие окружающих. «Конечно, можно жить одним днем, думает она о том, как вести себя в этой непростой для понимания ситуации, радоваться тому, что есть, и не думать о будущем. Но разве я муха-однодневка, чтобы о нем не думать? Будущее обязательно наступит, и его наказание за сегодняшнюю глупость и легкомыслие может оказаться ужасным». «Как же плохо, когда непонятно», – с печалью думает сынок. Вздохнув, она подцепляет пальцем ручку своей чашки и делает глоток. В этот момент ее привлекает прибавленный звук на работающем телевизоре, установленным своим большим экраном в сторону столиков. «Как стало известно, нашему информационному агентству, с серьезным видом сообщает диктор, Правительство Кореи приняло решение о награждении высшего командного состава вооруженных сил страны мечами Сэм Джугэ. К награде будут представлены 24 генерала, внесшие неоценимый вклад в развитие вооруженных сил и укрепление обороноспособности страны. Последний раз подобная награда в нашей стране вручалась 7 лет назад. Среди списков, представляемых к награде, присутствует фамилия генерала Им Чхему. Напомню, что этот молодой генерал – Совсем недавно назначенный на должность, ярко проявил себя, руководя подразделением морской пехоты на международных учениях. Благодаря его умелому и тактически грамотному руководству, подразделение корейских вооруженных сил впервые одержало победу, опередив издавна славящихся своей выучкой и профессионализмом солдат таких стран, как Германия, Англия и Соединенные Штаты Америки. Весь личный состав подразделений, участвовавших в учениях, будет также представлен правительственным наградам и внеочередным воинским званием. Точная дата награждения победителей пока не определена. Ожидается, что она состоится 15 августа, в день празднования освобождения Кореи. Сноска. День освобождения. Праздник установлен в Корее в честь капитуляции Японии в 1945 году. Примечание автора. Конец сноски. «О!» – искренне удивляется сынок, поворачивая голову к телевизору и продолжая держать на весу чашечку с кофе. «Разве не марш моей сестры принёс те самые золотые победные баллы, благодаря которым победил этот генерал? Почему про нее ничего не сказали?» Время действия. Примерно то же время. Место действия. Кабинет генерала Имчхему. В кабинете присутствуют сам генерал и его заместитель. В генштабе спихнули с себя решение о награждении композитора, сетует Чему, объясняя своему заму суть проблемы. «Поскольку она гражданское лицо и вклад ее в победу был сделан музыкой, то это проходит по линии культуры», — сказали они. «И предложили мне решить самостоятельно эту проблему с Министерством культуры. Это не в нашей компетенции», — сказали они. Генерал смотрит на зама, ожидая ответа. Зам смотрит на своего начальника. «Формально они правы», — Наконец, осторожно произносит зам. Композитор действительно гражданское лицо. «Если делать все формально, в ожидании можно состариться», возражает генерал. «Сколько мне пришлось провести конкурсов, действуя формально. Пока сам не взял все в свои руки, никакого результата. А начал действовать неформально, вот она победа». Генерал с торжеством смотрит на зама. «Возможно, что именно это кому-то в штабе и не понравилось, господин генерал-майор». Снова осторожно произносит зам. Вы добились успеха в кратчайший срок. В деле, где многие без всякого результата работали годами. Теперь, после присвоения вам очередного звания и награждения мечом Сэм Джуге, вы можете претендовать на руководящий пост в генштабе. Возможно, что кто-то испугался за свое кресло. Поэтому они испихнули проблему на вас, надеясь, что ваше решение окажется неудачным. Награждение – это их прерогатива. Генерал с недовольным видом сжимает губы. «Карьерная возня под ковром всегда была, есть и будет», – отвечает он. «Но кабинетным борцам трудно что-то поставить против реальных побед. Хотя они могут испортить много нервных клеток». Генерал задумывается, смотря куда-то мимо своего зама. Тот уважительно ждет, не мешая мыслительному процессу старшего по званию. «Так вот». Выйдя из задумчивости, говорит генерал, возвращаясь к началу разговора, как наградить Пак Юнми? Причем эта награда не должна быть незначительной, чтобы морская пехота не ударила лицом в грязь перед страной и в то же время она должна быть юридически верной, чтобы в генеральном штабе не нашли нарушений. «Министерство культуры – это не наш вариант», продолжает мыслить вслух Чхэ «Даже если за оставшееся время получится это сделать». «Да, я могу это сделать, но тогда награда будет от них, а не от армии. Это не подходит. Я не могу вручить ей награду за военные заслуги. Она не воевала. Я не могу наградить ее за долгую и безупречную службу. Она не служила». Повернувшись к заму, генерал с вопросом смотрит на него. «Да, господин генерал-майор, все именно так», – отвечает тот и вносит предложение. Вы не можете наградить ее за службу, но вы можете призвать ее на службу. Ассоциация ветеранов морской пехоты – очень уважаемое сообщество. Это само по себе честь быть морским пехотинцем. Имчхему очень заинтересованно смотрит на своего зама. Как это будет выглядеть технически? Помолчав, интересуется он. Как командующий крупными воинскими подразделениями, вы имеете право призывать в случае необходимости на службу гражданских лиц. В законе, правда, оговаривается, что это вы можете делать только в условиях военного времени. Однако, мирный договор между нами и Северной Кореей не подписан. Было только соглашение о перемирии. После инцидента с потопленным корветом соглашение о перемирии аннулировано с обеих сторон. И юридически мы находимся в состоянии войны. Поэтому, с точки зрения закона, вы имеете право мобилизовать юнми на военную службу, ввиду острой необходимости военного времени. Например, для создания музыкальных произведений, повышающих боевой дух армии. Хм, действительно, похоже, юридически это будет верно. И какое звание мы можем ей присвоить? Сержанта? Мне кажется, что это будет не совсем тот уровень, который многие ожидали бы увидеть, выражает опасения зам и развивает свою мысль далее. В случае мобилизации гражданского специалиста без военного образования по закону ему можно присвоить офицерское воинское звание. У ЮНМИ нет высшего образования, однако она почти закончила старшую школу Керин. Это школа высшего уровня, и всем известно, что ее выпускники могут сразу рассчитывать на большее. С этим все будут согласны. Думаю, Петти офицерское звание будет выглядеть наиболее правильно для всех, в том числе для ее будущих родственников. Например, чуньса. Сноска: Петь офицерское звание соответствует примерно званию прапорщика в российской армии. Чуньса звание комендор сержант, седьмая ступень иерархии корпуса морской пехоты. Е7 по стандарту НАТО. Примечание автора. Конец сноски. Хм. Довольно хмыкает генерал и спрашивает: "А дальше? Что делать с ней после мобилизации?" Проведем торжественное построение с вручением ей формы и берета морпеха, с флагом и принесением присяги, а потом откомандируем ее проходить службу по месту жительства, периодически вызывая для репетиций в нашем оркестре и участия с ним в концертах в воинских частях. Через 2-3 года, когда она выйдет замуж, мы уволим ее в запас со всеми причитающимися бонусами и почестями. Зам смотрит на генерала, ожидая оценки. Генерал смотрит на зама, обдумывая услышанное. «Весьма жизнеспособный план», – помолчав, одобрительно произносит им Чхему. «Форма будет хорошо смотреться на ее фигуре. У нее длинные ноги. И берет, пожалуй, будет ей к лицу. Это скажется на ее карьере айдола самым положительным образом. Хотя, раз она в ближайшем времени выйдет замуж, но все равно, она войдёт в очень уважаемую семью». Только вот, пожалуй, тогда воинское звание стоит присвоить более высокого ранга. Думаю, саньца -са для ее будущей семьи будет в самый раз. А в запас она уйдет ванса. Сноска Санса звание мастер сержант Е8. Ванса, звание сержант-майор Е9. Примечание автора. Конец сноски. Зам почтительно наклоняет голову, показывая, что он все понял. Разрешите выполнять? Поднимая голову и смотря на старшего по званию, спрашивает он «Выполняйте!» – одобрительно кивнув, приказывает генерал.